В это время Мария Александровна сидела с какой-то странной миной в лице. Я не ошибусь, если скажу, что она слушала странное предложение Павла Александровича с каким-то испугом, как-то отарапев, наконец она опомнилась. Всё это положим очень хорошо, на всё это вздор и нелепость, а главное совершенно не к статье, резко прерывает она возле Гликова.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 А в другой раз, может быть, и не поверишь тому, как будто их совсем не бывает. Так и сижу себе целый день. Это дядюшка, вероятно, от сегодняшнего падения, это потрясло ваши нервы, и вот я и сам мой друг этому же приписываю и нахожу этот случай даже полезным. Так что я решил простить моего Феофила.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 Но это искусственное. И представь себе, какой случай. Вдруг присылают мне пресс-курант. Получены вновь из-за границы превосходнейшие кучерские и господские бороды, равномерно бакенбарды, эспаньолкиусы и прочее. И все это лучшего качества... и по самым умеренным ценам. Да и думаю, выпишу бороду хоть поглядеть, что такое. Вот и выписал я бороду кучерскую, действительно борода заглядение. Но оказывается, что у Феофила своя собственная чуть не в два раза больше. Разумеется, возникло недоумение: сбрить ли свою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 с бородой расставался, но не пора ли нам ехать, мой милый? Я готов, дядушка.